а нам надобно уже будущей весной здесь заселить их. Время поручик не терпит. Дорога на Аян должна быть не только с промежуточными станциями, но и с селениями. Все-таки очень рискованно переселять на Маю сразу сотни людей. Что-то в душе мешало Ваганову согласиться с Муравьевым. Может, сначала завести сюда десяток семей да посмотреть, как они укоренятся? Нет, нет решительно отказывался от советов поручика Муравьев. Нередко он был в замыслах упрям и настойчив. «Устроим большое переселение. Легче будет крестьянам обживаться в незнакомых местах, и расходы потребуются не такие уж великие». Будущей весной Михаил Корсаков, проехав новым трактом, выберет места для поселений. А Струве соберет в Забайкалье 100 семей староверов, всего 600 душ обоего пола. В разгар весны Вольные переселенцы съедутся на Кокчукскую пристань и по высокой воде сплавятся к Якутску под начальством того же Струвы. С ними будет домашний и полевой скарб, годовой запас муки, крупы, соли, зерна для первого урожая. Все от губернаторской казны. От Якутска с переселенцами поплывет приготовленный заранее конный и рогатый скот, тоже от казны и безвозмездно да еще немалыми деньгами струвы на месте поселения снабдит мужиков. Кроме того, они освобождались от всех недоимок, платежа податей, земских и рекрутских повинностей. Безвозвратно получали семена, земледельческие и зверопромысловые орудия на 30 рублей на каждую душу мужского населения сроком свыше 15 лет. И еще одежду и домашний скот на 50 рублей на семью. И вот сели богато задаренные крестьяне в качуге на расшивы, усердно помолились Богу, бабы завыли, запричитали в один голос, как будто предчувствовали, что больше им никогда не увидеть родительской сторонушки, да и отчалили. Лену проплыли без особых происшествий. На Алдане начался кромешный ад. Против быстрого течения реки, веслови и шестами расшивы не протолкнешь, Разве только с грехом пополам переедешь с одной косы на другую? Единственный способ продвигаться – бичева. Крестьяне тянули барки веревками по захламленным берегам, в кровь растирали плечи, руки, застуживались в холодной воде. Комары и пауты съедали людей, в скот, от гнуса шалели ребятишки. Тысячу верст поднимались более двух месяцев. С горем пополам расселились по выбранным Корсаковым долинам и сразу взялись корчевать лес под огороды, косить сено, строить избы, землянки, скоту, загоны и сараи. В каторжной работе и простуде крестьяне начали болеть, умирать от цинги, брюшного тифа. А тут еще ранняя зима наступила. Пришлось ютиться в сырых, недостроенных избах, землянках. Болезни усилились, Число смертей увеличилось. Всего через три года из первых 600 переселенцев осталось 10 душ. На места умерших и сбежавших селили ссыльных. Спустя 10 лет по Айянскому тракту проживало более 500 человек. Когда надобность в тракте отпала, их вывезли на Амур и Уссурин. В гибели людей газеты обвиняли Муравьева. Досталось ему и от Герцена в «Полярной звезде». Но как сам Муравьев переживал крах заселения, знали только его приближенные, особенно жена. Впоследствии он лично удостоверивался в обустройстве переселенцев. Однако и поселение на Амуре по вине генерал-губернатора не обошлись без ляпсусов. Очарованный буйным травостоем, черной землей, он указывал селиться в низинах на лугах. Первое же наводнение затопило деревни, огороды. Глава 3 Элены выбирали места на ночлег. Перед казаками и поварами выигрывали в расторопности. У них быстрее устанавливались палатки, вспыхивали костры. А рыба, казалось, сама запрыгивала в их челны. Хлопотали и народцы в основном для экспедиции. В себе же никакого ночлега не устраивали. «Сами-то вы как будете коротать ночь?» Интересовался у старшего Муравьев. «Ни палатки у вас, ни шалаша». «Костер горит, оленину, рыбу кушам, тепла ночь спим».